Знатное происхождение дает сотню качеств, отсутствие которых раздражало бы меня. «Это я видела на примере Жульена», — думала Матильда. «Но вместе с тем оно обесцвечивает именно те качества, которые приводят к осуждению на смерть». В эту минуту кто-то возле нее сказал. «Этот граф Альтамира — второй сын князя Сан-Назаро Пиментеля, потомка того Пиментеля». который пытался спасти Конрадина, обезглавленного в 1268 году. Это одна из наиболее знатных семей Неаполя. «Вот», — сказала себе Матильда, — «недурное доказательство моей теории, будто знатное происхождение отнимает силу характера, без которой нельзя навлечь на себя смертный приговор». Нет, в этот вечер мне, видимо, предназначено говорить бессмыслицу, «А так как я женщина, как и другие, то лучше пойду танцевать». Она уступила настоянием маркиза, который более часа приглашал ее на голоб. Чтобы вознаградить себя за неудачу в философии, Матильда решила быть обворожительной. И господин де Круазнуа был в полном восторге. Но ни танцы, ни желание увлечь собою одного из самых красивых придворных Ничто не могло развлечь Матильду. Было немыслимо иметь больший успех. Она была царицей Бала, отлично сознавала это, но оставалась холодна к этому. «Какую ничтожную жизнь буду вести я с таким созданием, как Круазнуа!» — говорила она себе, когда он, час спустя, отводил ее на место. «В чем, может быть, для меня удовольствие?» — добавила она печально. если я после шестимесячного отсутствия не нахожу его даже на этом балу, о котором с завистью помышляют все женщины Парижа. И притом здесь я окружена преклонением самого избранного общества, лучше которого трудно себе представить. Из буржуа здесь только несколько пэров и, быть может, один или два человека вроде Жульена. А между тем, продолжала она с возрастающей тоской, Какими преимуществами только не наградила меня судьба. Положением, богатством, молодостью. Всем, кроме счастья. К числу самых сомнительных из моих преимуществ относятся те, о которых мне отвердили весь вечер. Первое — это ум. И я верю в него, потому что всех их я заставила явно бояться меня. Если осмеливаются затронуть серьезный предмет, то через пять минут разговора совсем выдыхаются и точно делают важное открытие, сказав такую вещь, которую я повторяю уже целый час. Затем я красива. У меня есть преимущество, за которое госпожа Де Сталь пожертвовала бы всем. И вот, несмотря на все это, я умираю со скуки. Есть ли какое-нибудь основание думать, что я буду скучать меньше, когда переменю свое имя на имя Маркизы де Крознуа. Но, Боже!» — прибавила она, чуть не плача. «Разве не превосходный он человек? Это образец воспитанности нашего века. На него нельзя взглянуть, чтобы он не нашелся сказать вам что-нибудь любезное и даже остроумное. Он молодец. Однако этот Сорель очень странный». — сказала она себе, причем выражение ее глаз вместо задумчивого сделалось сердитым. — Я его предупреждала, что хочу с ним говорить, а он даже не изволит показаться.